Глава 40. Фрэнки. Профессор Дориан встречает их серьезным лицом. Держится уверенно, но Фрэнки видит, что он нервничает. И правильно делает. Если бы он знал, о чем они узнали, уже был бы на полпути в Мексику. Профессор с натянутой улыбкой приглашает детективов пройти в офис и закрывает дверь. Удивлен, что вы так быстро снова захотели со мной поговорить. Честно говоря, я думал, что вы завершили расследование этого дела. «Как оказалось, мы только его начали», — говорит Фрэнки, и они с Маком подсаживаются к столу профессора. «О!» — удивляется Дориан и кладят руки на стол. У него словно судорогой сводят пальцы. Это длится всего секунду, но от Фрэнки не ускользает. Скрылись новые обстоятельства, и дело приняло другой оборот. Фрэнки загоняет профессора в угол, и ей это нравится. Нравится видеть промелькнувший в его глазах страх. «Новые обстоятельства?» Собравшись духом, переспрашивает Дориан. «Мы не говорили вам о том, что показало вскрытие. Небольшой сюрприз. теренмур была беременна». Дориан молчит, но цвет лица говорит лучше любых слов. Он стал пепельно серым. «Профессор Дориан, вы знали, что Терренмур беременна?» «Профессор дергает головой». «Откуда я мог это знать?» «Мы думаем, что могли, раз уж вы были ее научным руководителем». И, судя по заявлению, Коди Этвуда состояли в очень близких отношениях. Это были отношения преподавателя и студентки. Из этого не следует, что она делилась со мной подробностями своей личной жизни. У молодых людей свой круг общения. В большинстве случаев мы, взрослые, вообще существуем где-то на периферии их мира. Их не особо интересует, что мы делаем, говорим или думаем. Ну вот, начал нести бред, чтобы хоть как-то скрыть свой страх. А на лбу выступила испарина, и голос звучит на полтона выше, чем обычно. «Мы пытаемся выяснить, кто отец ребенка», — говорит Фрэнки. «Результаты анализа ДНК еще не пришли. Но раньше или позже мы получим ответ». «Она... у нее был бойфренд». Лиам Рейли настаивает на том, что он не может быть отцом ребенка. «А вы уверены в том, что он говорит правду?» «Он говорит, что они расстались несколько месяцев назад, то есть гораздо раньше, чем она забеременела». Фрэнки выдерживает долгую паузу. Пусть рыбка подергается на крючке. «У вас есть какие-нибудь догадки? Кто мог быть отцом ребенка?» Дориан пожимает плечами. «Я не понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете». «Потому что ее беременность может иметь отношение к нашему расследованию». «На прошлой неделе, насколько я помню, вы были уверены в том, что это самоубийство». «На прошлой неделе у нас не было распечатки журнала ее...» текстовых сообщений. Фрэнки снова держит паузу и наблюдает за тем, как лицо Дориана постепенно превращается в неподвижную маску. Он не произносит ни слова. Его парализовало. И он не в состоянии остановить несущийся прямо на него товарный поезд. «Мы знаем, что у вас был роман с Теренмур», говорит Фрэнки. Дориан выдыхает, наклоняется вперед и обхватывает голову руками. В какой-то момент Фрэнки даже начинает опасаться, что у него прямо в эту минуту случится сердечный приступ. «Профессор Дориан». «Это была ошибка». «Со стоном», — говорит он. «Огромная, ужасная ошибка». «Тут я склонна с вами согласиться». «Клянусь, такого со мной никогда прежде не случалось. Только с Терин, я просто не смог устоять». «Хотите сказать, что она вас соблазнила?» что это она во всем виновата? «Нет, у меня нет оправданий, просто...» Дориан поднимает голову и сострадальческим видом смотрит в глаза Фрэнки. Она нуждалась в том, кому она будет небезразлична, в том, кто оценит ее по достоинству. И она обратилась ко мне. Терен была очень одаренной и очень красивой. И она так остро нуждалась в любви. Дориан умолкает, а потом признается. «Думаю, и я тоже». А ваша жена, она не вписывается в это уравнение? Лицо Дориана искажается от боли. Мэгги этого не заслуживает. Я во всем виноват. Я и никто больше. Так значит, вы признаете, что у вас была любовная связь с Теренмур? Да. И вы отец ее неродившегося ребенка? Да, это мог быть я, вздыхает Дориан. Так или иначе, анализ ДНК все расставит по местам так же, как он покажет, что вы бывали в квартире жертвы и вступали с ней в интимные отношения. Дориан удивленно смотрит на Фрэнки. «Мы нашли следы спермы на обивке дивана», — говорит она. «Ваша, я полагаю». Дориан морщится, но ничего не отрицает. Удовлетворенная Фрэнки смотрит на Мака. «Теперь он твой». «Профессор Дориан, где вы были ночью в прошлую пятницу?» «Пятницу ночью». В ночь, когда умерла Терен Мур. Разговор в одну секунду переходит в другое русло. И не потому, что к нему подключился маг. Дурям скидывает голову. Он понимает, что его ситуация ухудшается. Я уже отвечал на этот вопрос. В ту ночь я был дома. И чем вы были заняты? Вечером к нам на ужин пришел отец Мэгги. Вы помните, что ели за ужином? Естественно, помню, это я его готовил. Спагетти с подливкой из телятины. «А после ужина что вы делали после ужина?» «После ужина Чарли уехал домой, а я отправился спать, потому что очень вымотался в тот день. И еще... еще у меня были проблемы с желудком». «Значит, сразу легли спать?» «Да». «Без малейших колебаний», — отвечает Дориан. «И проспали всю ночь?» «Да». «Или в какой-то момент, пока ваша жена спала, выскользнули из дома и поехали на квартиру к мор «Что? Нет?» «Но вы планировали встретиться с ней той ночью, у нее в квартире. Поэтому она вас ждала и впустила в дом». «Это безумие какое-то. В ту ночь я никуда не выходил из дома». «А как же сообщение, которое вы отправили, Терен? Маг достает из кармана распечатку, разворачивает и зачитывает слух. В «Пятницу в 6.30 вечера Терин Мур посылает вам следующее текстовое сообщение. «Я беременна». «Спустя две минуты посылает еще одно. Ты знаешь, что от тебя...» Дориан смотрит на Мака. Он потрясен. «А потом, еще три минуты спустя, она посылает вам третье сообщение», — продолжает Мак. «Собираюсь рассказать Мэгги. И вот тогда вы, наконец, ей отвечаете». «Нет, не было такого. Я ей не ответил. Я ни разу ей не ответил». «Профессор Дориан, здесь все черным по белому написано». В 6.37 вы послали Терин Мур сообщение следующего содержания. «Сегодня ночью у тебя жди». Макс смотрит на профессора. В «Пятницу ночью, как вы и обещали, приехали на квартиру к Терренмур и обо всем позаботились». К немалому удивлению Фрэнки профессор Дориан вдруг резко наклоняется вперед, и лицо у него от злости покрывается красными пятнами. «Чушь собачья, вы лжете! Так вы склоняете людей к признанию в том, чего они не совершали!» подтасовываете факты и ждете, что невиновный человек подпишет все, что вы ему подсунете? Ваши текстовые сообщения, факт этого вы не можете отрицать. Я никогда не писал этих сообщений. Они были отправлены с вашего телефона. У вас ничего не выйдет, это со мной не сработает. Теперь Дориан говорит спокойно и взгляд у него уверенный. Он достает из стола свой телефон и плавно пододвигает его к Маку. Сами посмотрите, в моем телефоне нет подобных сообщений. Мак пролистывает сообщения и хмыкает. «Их нет, потому что вы их удалили. Но вы же понимаете, что они никуда не делись. Из телефона удалить сообщения можно, но на сервере они все равно останутся». Мак также плавно придвигает телефон обратно к Дориану. «А теперь скажите нам, где вы были ночью в прошлую пятницу?» «Дома, в постели с моей женой». «Вы настаиваете». «Настаиваю, потому что это правда». Спросите Мэгги, у нее нет причин вас обманывать. Она знает о вашем романе, Стэрин Мур. Этот вопрос действует на Дориана, как удар под дых. Он без сил откидывается на спинку кресла и тихо отвечает. Нет. Сомневаюсь, что когда она узнает, у нее возникнет желание вас выгораживать. Так что лучше сами скажите нам, как все было. Я уже все вам рассказал. Дориан смотрит в глаза Маку. Я не отправлял эти сообщения я бы никогда не поднял руку на Терен. Фрэнки понимает, что напарник готов надеть на подозреваемого браслета, но сама впервые начинает сомневаться в правильности такого решения. Она наблюдает за Дорианом, и ей не дает покоя его реакция на задаваемые вопросы. Как вообще можно отрицать сам факт посланных с твоего телефона сообщений? У них на руках неопровержимые улики. Должен же он понимать, что в его положении отпираться и врать глупо и бесполезно. Если он врет, конечно. Фрэнки встает. «Мы с вами еще побеседуем, профессор». Мак смотрит на нее и ничего не может понять, но потом все-таки тоже, хоть и неохотно, встает. Мак молчит. Молчит, пока они идут по коридору от офиса Дориана, молчит, пока они спускаются по лестнице, и только когда они выходят на улицу, наконец говорит. «Фрэнк, какого черта? Мы его прижали, у нас все доказательства на руках». «Я в этом не уверена». «Ты действительно поверила в то, что он там наговорил?» «Я не отправлял эти сообщения, ага, как же!» И собака съела его домашку. Телефон Дориана в ту ночь не отслеживался поблизости от дома Теренмур. Мы не можем доказать, что он был там. Он не дурак, оставил телефон дома и поехал ее убивать. Да, я думаю, он очень даже умный. Фрэнки садится в машину и на секунду задумывается. «Чего тебе не хватает? Какие еще нужны доказательства?» Ренки заводит машину. Давай поговорим с его женой.